Глава 45. 15.00. Удар колокола, возвестивший об окончании торгов, потонул среди гама зловонного столпотворения биржевых брокеров, которые сбились в кучу, торопясь заключить последние сделки. Для Струанс день выдался просто катастрофическим. На рынок было выброшено огромное количество акций компании, их осторожно покупали, но старые слухи подкреплялись новыми, и купленные акции снова наводнили рынок, их предложение росло. Цена на них упала с 24 долларов 70 центов до 17 долларов 50 центов. А в колонке продаж предлагалось еще 300 тысяч. Пошел вниз курс акций всех банков, рынок стал неустойчивым. Все считали, что завтра ХОПАК обанкротится. Сегодня этого не произошло лишь потому, что в полдень сэр Луис Базилио приостановил торговлю ценными бумагами банков. Господи, какая подлость, проговорил кто-то. Этот чертов колокол спутал все планы. «Вы только гляньте на Тайбане!» — вырвалось у другого. «Боже всемогущий! Можно подумать, это сигнал к окончанию обычного дня, не погребальный звон по благородному дому! Ему мужество не занимать нашему ену. Кто бы сомневался!» «Ты только посмотри, как улыбается!» Господи, его акции падают за день с 24.70 до 17.50, это при том, что они никогда не опускались ниже 25 с тех пор, как бедняга выставил их на продажу, а ему хоть бы хны. Завтра у Горнта будет контрольный пакет. Точно. Или у банка. У Вик? Нет. У них своих проблем хватает. Присоединился к возбужденной потной группке еще один. «Святые угодники, ты думаешь, Горнт действительно на это пойдет? Горнт — Тайбань нового благородного дома? Такое даже представить сложно, — громко проговорил один из брокеров, стараясь перекричать окружающий гул. — Лучше привыкай, старина, но я согласен. Кто его знает?» Иен попал по самое некуда. — Давно пора, — выкрикнул кто-то еще. — Брось ты, Тайбань неплохой парень, а Горнт — самонадейный ублюдок. — Оба они ублюдки. — послышалось со стороны. — Ох, не знаю. Но я согласен. Йен хладнокровен — это точно. Холодный, как богодельня. А там довольно зябко. Чили. Но не такой холодный, как бедный старый Вилли. А он, бродяга, мертв. Все засмеялись. И некто спросил. — Вилли? Что за Вилли? — А? — О, Господи, Чарли, это прибаутка такая. Стишок. Вилли рифмуется с Чили. Вот и все. — как ты сработал сегодня. Срубил кучу денег на комиссионных. Я тоже огреб немало. Просто фантастика. Скинул свои акции на все сто. Слава богу, теперь я полностью ликвиден. Кое-кому из моих клиентов туго придется, но, как говорится, легко получаешь, легко и потеряешь. А они могут себе это позволить. А у меня еще 58 тысяч акций стронс, и никто не хочет брать. Боже мой! Что случилось? Схопак, все кончено, они закрылись. Что? Все филиалы до последнего. Боже, правый, ты уверен? Конечно, уверен, говорят, что ВИК завтра тоже не откроется. Губернатор собирается объявить завтрашний день нерабочим для банков. Сведения из самых надежных источников старина. Боже, милостивый, ВИК закрывается. О, Господи, мы все разорены. Слушай, я только что говорил с Джон Джоном. Паника перекинулась и на них, но, по его словам, они выдержат. Волноваться не стоит, слава Богу». Он говорит, что полчаса назад в Абердене случились беспорядки, когда там обанкротился филиал Хопак, а Ричард Кван только что выпустил пресс-релиз. Он временно закрыл все филиалы, кроме головного офиса в «Централ». Не стоит беспокоиться, у него полно денег и лгун паршивый. Всем держателям активов Хопак, которые придут туда с банковскими расчетными книжками, все выплатят. А что насчет их акций? «Сколько, ты думаешь, они будут стоить при ликвидации? Десять центов на долларе? Бог его знает. Но этот крах оставит без штанов тысячи людей. Эй, Тайбань, позволите своим акциям падать или будете покупать? Благородный дом стоит прочно, как и всегда, старина». «Как ни в чем не бывало», — отвечал Данрос. «Мой совет вам — покупать». «Как долго будете выжидать, Тайбань?» «С этой незначительной проблемой мы справимся, не волнуйтесь». Следом за Данросом шли Линк, Бартлетт и Кейси. Данрос проталкивался через толпу к выходу, осыпаемый вопросами. По большей части отшучивался, на некоторые вопросы ответил. Потом дорогу ему заступил Горнт, и они остановились друг против друга. Наступила мертвая тишина. А, Квиллан, как прошел день? Вежливо спросил Данрос. Очень хорошо, спасибо, Ян, очень хорошо. Мы с партнерами в прибытке на три-четыре миллиона. «У тебя есть партнеры?» «Конечно. Просто так атаку на Стронс не развернешь». «Без весьма солидной финансовой поддержки, конечно, не обойтись», — Горнт улыбнулся. «К счастью, немало добрых людей откровенно терпеть не могут Стронс, и это длится уже сто с лишним лет. С удовольствием сообщаю, я только что приобрел еще триста тысяч акций и буду продавать их с утра. Этого должно хватить, чтобы ваш дом повалился вверх тормашками. Мы не шалтай-болтай». Мы благородный дом. До завтра? Да. Или, может, до послезавтра? Самое позднее, до понедельника. Горн-то к Бартлету. Договоренность об ужине во вторник остается в силе? Да. Данрос улыбнулся. Квиллан. Играя на понижение на таком нестабильном рынке, можно обжечься. Он повернулся к Бартлету и Кейси. Весело спросил, так ведь? «Вот на что все это, черт возьми, не похоже, так на нашу нью-йоркскую фондовую биржу», — ответил Бартлетт, и все вокруг засмеялись. «Случись, подобной у нас вся экономика полетела бы к черту, а Кейси?» «Да», — смущенно подтвердила та, чувствуя на себе пристальный взгляд Горнта. «Привет», — сказала она, глянув в его сторону. «Для нас большая честь, что вы здесь», — проговорил Горнт, пустив в ход все свое обаяние. Разрешите выразить восхищение мужеством, проявленным вами обоими вчера вечером. Ничего особенного я не сделал», — смутился Бартлетт. «И я тоже». Кейси было неловко. Единственная женщина в зале, а теперь еще в центре всеобщего внимания. Если бы не Линк и Йен, не Тайбань, не вы и не остальные, я бы запаниковала. «Ах, но вы же не поддались панике!» Ваш прыжок был само совершенство, — изрек Горнт, — и со всех сторон раздались одобрительные возгласы. Она ничего не ответила, но эта мысль согрела ее, и уже не впервые. С тех пор, как она тогда, не задумываясь, сбросила одежду, жизнь стала какой-то другой. Сегодня утром позвонил Гевеллан, чтобы справиться, как она себя чувствует, и другие тоже. На бирже она остро ощущала на себе чужие взгляды, было много комплиментов. Немало от незнакомых людей. Она чувствовала, что и Данрос, и Горнт, и Бартлет помнят об этом, потому что она не обманула их ожидания и осталась верной себе. «Да», — думала она, — «ты завоевала огромную репутацию перед всеми мужчинами и заставила еще больше ревновать всех их женщин. Чудно». «Вы не играете на понижение, мистер Бартлет?» — спросил Горнт. «Лично я? Нет». Бартлет чуть улыбнулся. «Еще». «Нет». «А следовало бы», — мило посоветовал Горнт, — «когда рынок падает, можно заработать очень много денег, и вы, вне сомнения, это знаете. Огромное количество денег перейдет из рук в руки при покупке контрольного пакета «Струанс».» Он снова перевел взгляд на Кейси в восторге от ее храбрости, от ее тела и от мысли, что она отправляется с ним на яхте в воскресенье одна. «А вы, Сирануш, играете на бирже?» Кейси услышала свое имя и затрепетала от того, как он его произнес. «Будь осторожна», — предупредила на себя. «Этот человек опасен. Да, как Данрос и Линк. Кто же из них?» «Боюсь, что мне желанны все трое». При этой мысли ее бросило в жар. День был восхитителен, великолепен с того самого момента, когда ей позвонил Данрос. Встав, она не ощутила на себе никаких пагубных последствий пожара или рвотного доктора Тули. Все утро Кейси с удовольствием работала. Телеграммы, телексы, телефонные звонки в Штаты, чтобы навести порядок в текущих вопросах обширного холдинга «Паркон», подтвердить слияние, которое уже несколько месяцев стояло на повестке дня, продать с большой выгодой одну компанию и приобрести другую — что обещала стать еще одним подспорьем в попытках Паркон закрепиться в Азии, с кем бы они ни вели дело. Потом ее неожиданно пригласил на ланч Линк. Милый Линк, такой красивый, уверенный, привлекательный, думала она, вспоминая этот ланч на крыше отеля «Виктория энд Альберт» в просторной зеленой столовой с окнами на гавань. Сквозь завесу проливного дождя проступали неясные очертания острова Гонконг и морского рейда. Линк был само внимание, половинка грейпфрута, немного салата, перье, все прекрасно сервировано, как раз то, чего хотелось, а потом кофе. — Не хочешь посетить фондовую биржу, Кейси? — Скажем, к половине третьего предложил он. — Йен нас пригласил. Мне еще много надо сделать, Линк, и... но здешняя биржа — место особенное, и то, что сходит с рук этим парням, просто невероятно. Здесь играют, пользуясь внутренней информацией своей фирмы. Это у них стиль жизни вполне легально. Господи, просто фантастика, чудеса, великолепная система. За то, что они вытворяют каждый божий день на законных основаниях, в Штатах можно получить лет 20. Отсюда не следует, что это правильный Линк. Конечно, но это Гонконг. Им нравится играть по собственным правилам, это их земля, и они обеспечивают себя сами, а правительство снимает лишь 15-процентный налог. Говорю тебе, Кейси, если ты хочешь получить свои отвальные, их нужно брать здесь. Будем надеяться, что ты прав. Иди, Линк, мне действительно нужно обработать еще целую кипу бумаг. Это подождет. Сегодня может решиться все. Мы должны присутствовать при захвате добычи. Горнт выиграет... Конечно, если Ян не получит солидной финансовой поддержки. Я слышал, что Виктория не собирается помогать ему, и Орлин не намерен возобновлять заем, как я и говорил. Это тебе Горнт сказал? Как раз перед ланчем. Но в этом городе все знают все. Такого у меня еще не было. Тогда, может быть, и Ян знает, что ты вложил два миллиона, чтобы подбить Горнта на атаку. Может быть, но это не важно, ведь они еще не подозревают, что Паркон скоро станет новым благородным домом. Как тебе? Тайбань Бартлетт. Кейси вспомнила, как он вдруг ухмыльнулся и ее накрыло исходящим от него теплом. Она снова ощутила это тепло теперь, стоя посреди фондовой биржи и пристально глядя на него. Американку окружала целая толпа мужчин, но для нее существовали лишь трое — Квиллан, Иен и Линк. Таких волнующих, живших полной жизнью мужчин, она еще не встречала. Одарив каждого из них одинаково чувственной улыбкой, Кейси сказала Горнту. — Нет, лично я на рынке не играю. Не люблю это дело. Слишком высокой становится цена моих денег. — Надо же сморозить такое, — пробормотал кто-то. Горнт пропустил это мимо ушей, не сводя с нее глаз. Мудро, очень мудро. Но бывает и так, что дело верное. Бывает, что удается кого-то завалить. В переносном смысле, конечно. Игра слов, английское выражение «make a killing» означает не только сорвать куш, но и завалить зверя на охоте. Конечно. Ну, Криллен, до завтра. Эй, мистер Бартлетт, выкликнул кто-то, вы уже заключили сделку со Стронс или нет? Да, подхватил другой. И что думает рейдер Бартлер насчет рейда по гонконски Снова наступила тишина. Бартлет пожал плечами. «Рейд везде рейд!» — начал он, осторожно подбирая слова. «Могу сказать, что этот рейд подготовлен и приведен в действие. Но ведь никогда не знаешь, выиграл ты или проиграл, пока не подбиты все итоги. Я согласен с мистером Данросом. Можно обжечься?» Он снова ухмыльнулся, и его глаза забегали. «Впрочем, я согласен с мистером Горнтом. Иногда можно кого-то завалить в переносном смысле». Последовал еще один взрыв смеха. Данрос воспользовался этим, чтобы протиснуться к двери. Бартлет с Кейси последовали за ним. Внизу, забираясь в свой Роллс-Ройс с водителем, Данросс пригласил. «Садитесь, мне нужно спешить, но машина доставит вас в отель. Нет, ничего страшного, мы возьмем такси. Нет-нет, садитесь, в такой дождь вы прождете добрых полчаса». «Нам только до парома, Тайбань», — сказала Кейси. «Мы на нем доберемся». Американцы сели, и автомобиль тронулся, влившись в поток других машин. «Что вы собираетесь предпринять в отношении Горнта?» — спросил Бартлет. Данрос усмехнулся, а Кейси с Бартлетом старались понять, действительно ли у него есть основания для этого. «Собираюсь выжидать», — промолвил он, — «терпеть старые китайские обычай. Все приходит к тому, кто выжидает. Спасибо, что ничего не сказали про нашу сделку. У вас это получилось довольно естественно». «Вы объявите об этом завтра после закрытия биржи, как и планировали?» — спросил Бартлетт. «Мне хотелось бы иметь свободу выбора. Я этот рынок знаю, а вы нет. Возможно, завтра». Данрос посмотрел им обоим прямо в лицо. «А может, подожду до вторника? Когда мы уже все подпишем?» «Я так понимаю, наши договоренности остаются в силе?» «До полуночи во вторник?» «Да, конечно», — подтвердила Кейси. «Можно мне оставить решение за собой?» «Вам я сообщу заранее, но мне, может быть, понадобится рассчитать время для...» «Для маневра, конечно. Благодарю вас. Разумеется, если нас сольют, никакой сделки не будет. Я понимаю это вполне четко». «Горнт может получить контрольный пакет?» — спросила Кейси. Оба заметили перемену в шотландце. Улыбка все так же играла у него на губах, но глаза уже не улыбались. По сути дела нет. Но заполучив достаточное количество акций, он, конечно, может войти в совет директоров и сместить весь его нынешний состав. А как только он окажется в совете директоров, ему станет известна большая часть наших секретов. И он примется дробить и разрушать компанию. Данрос обернулся к Кейси. Он нацелен на разрушение. Из-за прошлого отчасти Данрос улыбнулся, и на сей раз за улыбкой проступила глубоко спрятанная усталость. Ставки высоки, на карту поставлена репутация, огромная репутация, и это Гонконг. Сильные здесь выживают, слабые гибнут, и правительство никого не защищает, но и не залезает к себе в карман. Если кому-то не нужна свобода или не нравятся наши правила, а скорее их отсутствие, нечего сюда приезжать. Вы ведь приехали, чтобы получить прибыль, Хея! он наблюдал за Бартлетом, и вы получите ее. Так или иначе. «Да», — вежливо согласился Бартлет, а Кейси подумала, насколько Данрес осведомлен о договоренности с Горнтом. От этой мысли ей стало не по себе. «Да, наша цель — прибыль», — признала она, но не разрушение. «Это мудро», — оценил он. «Лучше созидать, а не разрушать». «О, кстати, Жак спрашивал, не желаете ли вы поужинать с ним сегодня?» «Где-то около половины девятого». «Я не могу, у меня официальное мероприятие с губернатором, но попозже можно встретиться, пропустить по одной. Спасибо, но сегодня я не могу», — отказался Бартлетт, и голос его прозвучал как ни в чем не бывало, хотя при внезапной мысли об Орланде ему сделалось не по себе. «А ты, Кейси?» «Нет-нет, спасибо. Меня еще ждет целая экипа документов. Тайбань, нельзя ли перенести это на другой раз?» Ее устраивало и то, как мудро поступил Тайбань. Воздержавшись от комментариев, и какое же мудрое решение Бартлета притормозить на время со Стронс, да? Мечтала она про себя, отвлекшись. Вот было бы славно поужинать с Линком только вдвоем. Может, нам даже удастся сходить в кино? Данрос вошел в свой офис. «О, о, привет, Тайбань!» — воскликнула Клаудия. «Мистер и миссис Кирк внизу, в приемной. Заявление Билла Форстера...» С просьбой об увольнении у вас в лотке входящие. Хорошо. Клаудио, мне нужно обязательно встретиться с Линбором до его отъезда. Он пристально смотрел на нее, и хотя она изо всех сил старалась скрыть свои эмоции, почувствовала, что ей страшно. Страх витал во всем здании. Все храбрились, но прежней уверенности уже не было. «Если нет веры в военачальника», — писал Сунзы, — «нельзя выиграть ни одной битвы, сколько бы ни было воинов и оружия». Охваченный беспокойством Данрос снова стал обдумывать план действий и положение дел. Он понимал, что возможных ходов очень немного, что единственная настоящая защита — это нападение, и что без солидных средств перейти в атаку он не может. Сегодня утром, на встрече с Ландо Матой, он услышал лишь неохотное «возможно». Я же говорил, мне нужно сначала посоветоваться с прижимистым Дуном. Я уже оставлял ему сообщение, но мне никак его не поймать. «Он Макао?» Думаю, да. Сказал, что приедет сегодня, но не знаю, на каком пароме. Я действительно не знаю, Тайбань. Если его не будет на последнем пароме в нашу сторону, я вернусь в Макао и немедленно встречусь с ним, при условии, что найду. Позвоню тебе сегодня вечером, сразу после встречи с ним. Кстати, ты не подумал еще раз насчет обоих наших предложений? Подумал. Я не могу продать вам контрольный пакет Стронс и не могу оставить Стронс, чтобы заниматься и горным бизнесом в Макао. — С нашими деньгами ты отобьешь атаку Горнта. Ты уступить контрольный пакет я не могу. Можно и объединить оба предложения. Мы поддержим тебя против Горнта в обмен на контрольный пакет Стронс, а ты будешь управлять нашим игорным синдикатом тайно, если тебе так хочется. — Да, можно и тайно. Данрос заерзал в своем покойном кресле. Он был уверен. Ландо Мато с прижимистым хотят воспользоваться тем, что он попал в ловушку. Как и Бартлетт с Кейси. Беззлобно подумал он. Какая все же интересная женщина. Красивая, смелая и преданная. Бартлетту. Интересно, знает ли она, что Линк сегодня завтракал с Орландой, а потом был у нее в квартире. Интересно, знают ли они, что мне известно об этих двух миллионах из Швейцарии. Бартлетт не глуп очень не глуп, И ходы делает правильные, но он широко открыт для атаки, потому что предсказуем, и его слабое место — некая азиатка. Может, это Орландо? Может, нет. Но наверняка какая-нибудь полная молодости, мисс Золотистая Кожа. Квиллан неплохо придумал использовать ее как наживку. Да, Орландо — прекрасная наживка. Потом он вернулся мыслями к мате с его миллионами. Чтобы получить эти миллионы, мне придется нарушить клятву. А этого я не сделаю. «Кто мне звонил, Клавдия?» — спросил он, ощутив вдруг, как похолодело все внутри. Мата с прижимистым были единственной его козырной картой. Она задумалась и глянула на список. Звонил напрямую с Токио Хиротода, Просил перезвонить, когда у вас будет время. А также Аластер Строн из Эдинбурга — «Дэвид Макс Труан из Торонто, ваш отец из Эра, старый сэр Ро Струан из Ниццы, дядя Траслер из Лондона», — проговорил он, прерывая ее, «дядя Келли из Дублина, кузен Купер из Атлантику, из Нью-Йорка», — поправила Клаудия. «Из Нью-Йорка. Плохие вести разносятся быстро», — спокойно подытожил он. «Да. Потом еще...» — у нее в глазах появились слезы. «Что мы будем делать?» Но уж точно не плакать, — объявил он, зная, что большая часть сбережений Клаудии вложена в акции Стронс. Да. — О, да. Она шмыгнула носом и вынула носовой платок, переживая за него, и в то же время, благодаря богов, во-первых, за то, что поступила прозорливо и продала свои акции, когда они еще были в цене, а во-вторых, за то, что не последовало совету главы дома «Чень», когда тут шепнул всем членам клана, что нужно покупать бумаги Стронс в больших количествах. А я, Тайбань, виновата. Я так виновата? Простите меня, да. Но ведь все очень плохо, да? Ох, верно, девонька, пропел он с подчеркнутым шотландским акцентом. Только когда помрешь. Не так ли, говорил старый Тайбань? Старым Тайбанем называли сэра роса Струана, отца аластера первого Тайбани, которого помнил Данрус. Кто еще звонил? Кузен Керн из Хьюстона и кузен Дикс из Сиднея. Из родственников все. — Это все они есть, — Данрус вздохнул. Семьи звонивших продолжали контролировать благородный дом. У каждой был передан им пакет акций, хотя по законам дома этими акциями голосовал он один, пока был тайбанем. Активы семьи Данрос, унаследованные от дочери Дирка Строна Уинфред, составляли 10%. У Стронов, наследников Роба Строна, сводного брата Дирка, было 5%. У Траслеров и Келли, отпрысков младшей дочери Кулума и Карги Строн, опять 5%. У Куперов Кернов и Дерби, ведущих свой род от американского коммерсанта Джеффа Купера из компании Купер тилман который всю жизнь дружил с Дирком и женился на старшей дочери Карги Строн по 5% у каждого. У Макс Стронов, которые считались незаконно рожденными потомками Дирка, 2,5% и у Ченни 7,5%. Основная часть акций — 50% личной собственности и наследства Карги Струан была оставлена в бессрочное управление действующему Тайбаню, кем бы он или она ни был. Прибыль от этого ежегодно делится следующим образом. 50% Тайбаню, а остальное каждой семье пропорционально их активам, но только по решению Тайбаня так было написано ее твердым размашистым почерком. Если он решит отказать семье в прибыли от моих акций по любой причине, этот прибыток зачисляется в личный фонд Тайбани и может быть использован на любые цели, какие он сочтет нужными. Но пусть все последующие Тайбани знают, благородный дом Должно передавать из одних надежных рук в другие надежные руки, а все кланы из одной безопасной гавани в другую, как определено самим Тайбанем, или, клянусь перед Богом, я добавлю свое проклятие к его, и оно падет на того, кто подведет нас».